Глава 13. Попал идеально, и именно туда, куда нужно. Ровно за мгновение до того, как Леший целиком обратился облаком дыма, ампула угодила в самый его центр и, видимо, наткнулась на последний твердый участок твари. Бах! Черное облако, только-только метнувшееся ко мне, вспыхнуло изнутри, словно газ. Пламя рвануло во все стороны и сожгло поменявшую форму тварь за пару секунд, не дав ей переместиться. На песчаный берег осыпалась черная пыль, а туман, который затягивал все вокруг, начал очень быстро исчезать. Так это была его аура. С «Спасибо, с спасибо, Шейн!» Позади меня раздался голос. Чернокожая девчонка и ее товарищ, с тонкими усиками и бледный, как сама смерть, смотрели на меня с благоговением. Т «Ты спас нас!» В «Вы спасли нас!» Девчонка заикалась, то ли от страха, то ли от холода, но ее слова заставили меня лишь кивнуть и обернуться в ту сторону, где была Мисти. Она уже была рядом с Куртом, лежащим в воде. Цела, уф. Увидев, что она вытягивает парнишку на берег, я подбежал к ним. Шейн! Скликнула Блонди, опускаясь на землю и пытаясь зажать страшную рану вокруг торчащего из груди Курта деревянного снаряда лешего. «Он еще жив!» Ненадолго я присел над мальчишкой, разглядывая его эта хрень попала наискось пробила ему оба легких, я не знаю как он вообще еще не откинулся, сказав это я наткнулся на взгляд парнишки, он был в сознании испуганный страдающий юнец смотрел на меня с мольбой и ужасом. я не чувствую ног прохрипел курт, цепляясь за меня окровавленной рукой. я умираю прости парень такова жизнь а чего то мне было больно это произносить, может быть потому что я знал что на самом деле могу помочь мальчишке. Просто не собирался рисковать всем, что поставил на карту. — О нет, Курт, любимый, нет! — простонала чернокожая девчонка, падая на колени рядом со мной. — Ему уже не помочь. — Будь у нас ключ, у Лешева он был, но... Проклятый сумрак! Мы не были готовы, мы думали... — Помолчи, — приказал я, и она мгновенно заткнулась. — Ключ может его спасти? — спросила Мисти, гладя мальчишку по волосам, словно успокаивая его. Ты что, дура? Откуда выползла? Со слезами на глазах выкрикнула чернокожая. Конечно, ключ его спасет. Любой из них запускает сильнейшую регенерацию, но лешь сгорел и... Я поймал взгляд своей напарницы и тихонько покачал головой. Предплечье, на котором была выжжена надпись, горело огнем, но еще сильнее горела моя совесть. Я же могу его спасти, могу. Помоги ему, Шейн. попросила блонди, прекрасно поняв, о чем я думаю. Помоги ему. — Пожалуйста. — Я хочу жить, — в полубреду шептал Курт сухими губами. — Жить. Слезы бежали по его щекам, прокладывая дорожки через засохшую корку грязи. А потом глаза парня закатились, а тело начало содрогаться в предсмертных конвульсиях. Решение нужно было принимать прямо сейчас. Я нащупал во внутреннем кармане футляр с только что добытым ключом невероятной редкости, моим третьим ключом, и понял, что впервые не знаю, как поступить. «Шейн?» «Да будь оно все проклято», — зло подумал я, доставая из футляра спицу. Бритвы, увидев это, ахнули. В голове мелькнула мысль о кодексе, о котором обмолвился парнишка. О том, что сумеречные охотники должны помогать друг другу. «Похрен!» — пробормотал я и указал на товарища Курта. «Вы двое! По моей команде выдергивайте эту деревяшку! Мисти, готовься задрать ему рубашку! Мне надо видеть, куда втыкать ключ! У нас будет всего секунд пять!» Да тресистый шоколадка. Всем все ясно? Раз, два, начали! Схватившись за копье лешего, бритвы рванули его вверх. С чавкающим звуком они достали снаряд из тела парня. Из раны ударил фонтанчик крови. Он попал на руки мисти, которая тут же задрала рубаху курта, обнажая его бледный торс. Так, кажется, сердце тут. Размахнувшись, я всадил острый конец ключа в грудь паренька и отпустил артефакт. В тот же момент Курта выгнуло дугой. По его телу пробежал магический разряд, окутывая парня с головы до ног. Суставы затрещали, а ключ, почувствовав вкус человеческого сердца, практически мгновенно втянулся внутрь парнишки. Миг другой тот бился в судорогах, а затем огромная дыра в его теле начала затягиваться. Курт перестал дергаться, замер. Его дыхание выровнялось, а пальцы больше не скребли мокрый песок судорожными движениями. «Будет жить», — одновременно удовлетворенно и грустно из-за потери ключа, — заметил я, чувствуя, как предплечье перестало жечь. «Счастливчик, мать его!» «Бешеный ты! Ты!» — пробормотала чернокожая девушка, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Ты спас его! Ты пожертвовал ключом! Спасибо!» «Надеюсь, он меня отблагодарит», — хмуро заметил я. «Дороговатое получилось спасение!» «Конечно! Конечно, отблагодарит И не сомневайся!» «Бритвы у тебя тоже в долгу. Ты спас не только Курта, но и нас. Я не... Мы были неправы насчет тебя, Шейн. Многие неправы насчет тебя. Ты не такой, как о тебе говорят». «Ну все, завязывай стрелями», — поморщился я. «Нам надо выбраться отсюда. Соорудите носилки для парнишки, потащите его к выходу из урочища, а мы вас сопроводим». «Мы тоже возвращаемся?» — спросила Мисти, отмывающая в ручье от крови свои руки. Я думала, задержимся еще на сутки. Придется, скрипнул я зубами. Я потратил много расходников на Аранею и Лешего, больше, чем нужно, чтобы продолжать бродить тут. Чтобы достать новый ключ, нужно снарядиться заново. Его носитель куда глубже, чем мы сможем добраться. Проклятие. Не расстраивайся. Подойдя ближе, Мисти вдруг порывисто обняла меня и прошептала, обдавая теплым дыханием щеку: Ты все сделал правильно. Ты получишь больше, чем потерял. Она отстранилась так же быстро и, развернувшись, пошла к нашим сумкам. Я только головой покачал, а потом, недовольно цыкнув, посмотрел на бритв, прислушивающихся к нашему разговору. «Чего встали? Соорудите носилки, я же сказал!» Бритвы, увидев мое недовольное лицо, кинулись к своим рюкзакам, брошенным где-то на склоне. Едва не развернулись, я присел над безголовым трупом Лока. «Не то, чтобы мне хотелось мародерствовать, но я считал, что за спасение трех бритвенных шкур могу претендовать на что-нибудь из снаряжения. И пусть меня кто-нибудь попробует переубедить», — проворчал я, выворачивая карманы командира отряда. «Ты заберешь его вещи себе?» — тихо поинтересовалась Блонди, снова подходя ко мне. «Ему уже они не пригодятся. Пара обоим для магострела с разными кристаллами, маленькая походная аптечка, четыре сгоревших амулета». Механическая крюк-кошка на запястье. Так, это пригодится. И плоский кожаный планшет с бумагами. С магической печатью. Так-так, это уже интересно. Услышав, как возвращаются бритвы, я не стал разглядывать планшет, а просто сунул его за пазуху. Раз на нем такая защита, есть большая вероятность, что внутри найдется полезная информация об этом урочище. А может, что-то касаемо приливов? Иначе откуда бритвы могли об этом знать? Шоколадка и ее бледный друг уже собирали легкие складные носилки, очевидно, взятые с собой как раз на такой случай. Через несколько минут на них положили Курта, а ему в ноги устроили пару рюкзаков, в которые мы скидали уцелевшие вещи погибших сумеречных охотников. Ничего сверхъестественного там не было, обычные примочки для выживания в сумеречных зонах. Большинство приблуд было куда проще, чем у меня. Порадовало, что про планшет Люка его люди даже не заикнулись. Уж не знаю почему. Либо не были в курсе, либо не вспомнили, до сих пор находясь в шоке. «А трупы?» – спросил бледный охотник с тонкими усиками, имени которого я даже не узнал. «Как и чернокожие девчонки, кстати». «Как вас зовут?» – вместо ответа поинтересовался я. «Я Ганс, а это Нира». «Ганс, Нира, вы давно ходите в сумрак?» «Этот раз третий», – переглянувшись с подругой, ответил бледный. «И первые два раза с потерями вы не сталкивались, как я догадываюсь». «Нет». «Тогда многое понятно», – протянул я. «Смысл в том, Ганс, что мертвые останутся мертвыми, а у тебя еще есть шанс выжить». «Мы только что завалили лешего, из-за которого в эту местность не совались более мелкие хищники. Как только они поймут, что их тут никто не тронет, начнут исследовать новую территорию, по крайней мере, до ближайшего прилива. Пока один из них не трансформируется, не перейдет на новую ступень и не займет место лешего, смекаешь?» «Я... да». А еще тут куча трупов и много крови, которые также привлекают сумрачных тварей. Мы и так задержались дольше нужного. По-хорошему, надо было хватать паренька и сматываться сразу. К чему я клоню, Ганс? Разжевывая прописные истины, словно ребенку, я смотрел на бледного парня тяжелым взглядом. Если мы решим закопать или сжечь трупы ваших товарищей, потеряем время, и тогда шансы, что нас сожрут, резко увеличатся. Понимаешь? Понимаю. Тогда хватайте носилки и идем за мной. Мы убираемся из урочища. Тащиться обратно через те же локации, через которые мы сюда пришли, было опасно и долго. Пришлось бы делать крюк. Ведь, как выяснилось, бритвы пришли к этому ручью другим маршрутом. В этом тоже была отличительная черта урочища. Оно было настоящим лабиринтом с кучей троп и путей, которыми можно было воспользоваться, если повезет остаться в живых». Мы двигались вдоль русла ручья на юго-восток, стараясь не соваться в воду. Там водились такие твари, которые были способны обгладать человеческое тело до костей меньше, чем за минуту. Поначалу все шло гладко. Лишь раз мы оказались затянуты в аномальную круговерть пространства, которая запутала нас и поменяла направление. Это было что-то вроде иллюзий, плоскостей, которые рисовали перед нашими глазами не ту местность, которая находится вокруг, а совсем другую, безопасную. Я шел первым и из-за легкого преломления воздуха смог сориентироваться, прежде чем иллюзии завели нас в опасные аномалии. Достаточно было несколько раз поменять направление на противоположное, чтобы рисованные плоскости рассыпались. А у нас получилось выбраться из этой ловушки. Впрочем, бритвы, когда преодолевали очередную иллюзию и она распадалась перед ними, обнажая истинную реальность, не могли сдерживать изумленных возгласов. Скорлупа пробормотал я, косясь на месте. «А ты видишь, как все на самом деле?» «Да», — довольно улыбнувшись, ответила напарница. «Ложные образы светятся и имеют границы, как... картины». Я кивнул, в очередной раз поражаясь, насколько точно и ярко блондинка видит опасности сумрачной зоны. Гораздо точнее и ярче, чем я, любой пробужденный или зараженный, которого я знал. Отец оказался прав. Взять ее с собой было верным решением. Пока мы шли, один раз из-за высоченных хвойных деревьев на нас набросились костиные псы. Но они были мелкими, и их количество не вызывало проблем. Мы с Мисти просто расстреляли шестерых тварей из винтовки и магострела, используя бронебойные кристаллы. Но спустя десяток минут после этого я услышал в затянутом дымкой лесу вой и такой же донесся чуть выше по ручью. Оттуда, откуда мы шли, и судя по звуку, твари были уже близко. «Проклятие!» – выругался я, добавляя к этому несколько словечек покрепче и заряжая в перчатки обоймы с зарядами стальных шариков, а в винтовку загнал последнюю с бронебойными кристаллами. «Похоже, удрать без сражения нам не удастся». «Нира, далеко нам до следующей локации?» Чернокожая, тащившая носилки спереди и помнившая, как бритвы добрались до места столкновения с Лешем, покачала головой. «Полкилометра примерно, может, чуть больше». Ручей заканчивается в расщелине, а затем превращается в озеро. По камням можно перейти на входную группу и выбраться на берег этого озера. А там было чисто, когда мы проходили. И до выхода из рочища оттуда... Километров 6-7. Местность хорошо просматривается, сухая. Грибная роща, а затем холмистый участок с аномалиями. Но они не составные, не редкие. У нас есть эмулеты. Пройдем спокойно». Так, снова услышав вой, приблизившийся еще сильнее, я повернулся к бритвам. Бегите к переходу во входную группу. Оружие держите под рукой, но старайтесь двигаться как можно быстрее. Действуя расчетливо и холодно, как обычно бывало в случае надвигающейся опасности, я выудил из мешков бритв несколько бомб. Электрических, как те, что использовал сам. Картечных, способных разорвать мелких тварей в кровавые лоскуты. И пару клейких мин содержащих дешевую, но очень прилипчивую субстанцию, способную задержать тварей на несколько секунд. Жаль, таких бы побольше, было бы гораздо проще справиться с костяной стаей. «Мисти, ты пойдешь с ними, прикроешь и проверишь, чтобы не вляпались в аномалии». Продолжая снаряжаться, приказал я девчонке, но она лишь фыркнула и гордо вздернула свой носик. «Еще чего? Даже не думай, я тебя не оставлю. Мы напарники!» «Мисти, ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь». Блондинка подошла ко мне вплотную. «Я буду полезнее здесь. 500 метров ребята пройдут и сами, верно?» Дождавшись неуверенных кивков бритв, она продолжила с той же горячностью. «А без меня тебя сожрут. Кто-нибудь нападет со спины, и все. Кто тебя прикроет, если я уйду с ними?» «Хорошо», — рявкнул я, понимая, что если тратить время на споры, это ни к чему не приведет. «Звездуйте к расщелине, чего встали?» «Шейн!» «Я не знаю, как тебя отблагодарить. «Давалите вы все, мы догоним вас позже!» Бритвы, бросив на меня прощальный взгляд полной благодарности, подхватили носилки с куртом и устремились ниже по ручью, а мы с Мисти повернулись друг к другу. «Я знаю тебя всего несколько дней, но меня уже бесит, что ты постоянно оспариваешь мои приказы», заявил я, прислушиваясь к приближающемуся вою и беря в руки пару бомб. «А ты наоборот, нравишься мне все больше и больше», беспечно заявила блондинка. «Я не ошиблась». «Ты и правда хороший». «Заткнись и готовься», — буркнул я. «Мой склон, ты держи берег и ручья. Жги костяных тварей. Ты со своей магией можешь запечь их внутренности, если дашь высокую температуру за короткое время. Вот тебе липучки. Старайся задерживать с их помощью по несколько псов». Твари появились неожиданно, хоть мы их и ждали. Черные точки сначала показались на песке вдоль ручья. Они двигались по нашим следам и стремительно приближались. «Бей, когда будешь уверена», — произнес я, сглатывая слюну и не сводя глаз со склона, ведущего к ручью. «Поняла». Р -р -р -р. На склоне появились фигуры размером со взрослого волка. «Три, четыре, пять, десять. Проклятие». «Бах, бах, бах!» Опуская и поднимая рычаг перезарядки винтовки, я успел выпустить четыре бронебойных кристалла. И три из них попали в цели, пробив черепа костяных псов четвертый выстрел попал не туда я выбил в сустав передней лапы сумрачной твари и она покатилась по склону а следом за ней уже неслись еще шестеро их горящие красные глаза и оскаленные слюнявая пасти не обещали мне ничего хорошего хлюп фрух слева от меня мисти метнула обе липучки упав на песок они плюнули во все стороны клейким материалом образуя здоровенные лужи в которых мгновенно завязли почти все костяные псы приближающиеся с ее стороны Вым. Миг и на том месте расцвел здоровенный огненный цветок. Все это я отметил краем глаза. Успев выстрелить еще раз и сняв пятого пса, я отбросил винтовку в сторону и метнул перед несущимися тварями обе электрические бомбы. И сразу за ними обе картечные. Збах! Они сработали почти одновременно. Электрички заставили четырех псов замереть, забившись в конвульсиях. Орванувшая следом картечь и их в клочья. «Последнего, успевшего отскочить в сторону и приблизившегося ко мне, на расстояние всего пару метров я застрелил из магострела, разнеся его костлявую голову в клочья». «Вроде...» «Осторожно!»